и рабы. Селения печенегов и половцев упоминаются в русских источниках и оставили топонимические следы. Именно в этой связи может быть рассмотрен термин «хоп» в «правде сыновей Ярослава». Термин упоминается в перечне различных категорий людей, подчиненных юрисдикции князя за убийство или травму которых князю должны были выплачиваться штраф. Параграф 26 краткой версии «Русской правды» гласит «За смерда или хопа» — 5 гривен. В соответствующем разделе расширенного варианта «Русской правды» «холоп» — раб читается вместо «хоп», и потому написание «хоп» обычно рассматривается как ошибка копеиста. Это объяснение вряд ли приемлемо. Эта часть правды с очевидностью рассматривает стандартную социальную пару, упомянутую в византийских правовых учебниках «крестьянин» — «смерть» и «пастух» — «хоп». Хоп — имя печенекского племени, хорошо известно со слов Константина Багрянародного, так как русские обычно покупали лошадей и скот у печенегов. ХОП В греческой транскрипции ХОПОН Когда покупались большие стада, русскими должны были наниматься или покупаться печенегские пастухи с тем, чтобы ухаживать за животными при перегоне после прибытия на место предположительно большинство нанимаемых таким образом пастухов принадлежали к племени хоп отсюда и термин хоп который сначала означал пастуха печеннеского происхождения а затем пастуха вообще как нам известно в течение 11 столетия печенеги были изгнаны и их заменили половцы половецкие пастухи также нанимались русскими князьями 12том веке термин хоп более не использовался и ко времени окончательного пересмотра правды в конце 12 века он был заменен в определенном роде схожим с ним холоп раб по совпадению пастухи князя обычно были его рабами таким образом между хопом и холопом существует внутренняя связь через социальное знач двух терминов 12. -е. Заключительные вопросы об экономическом и социальном феодализме в Киевской Руси. Исследовав как экономические основания, так и социальную организацию Киевской Руси, мы можем теперь спросить себя, в какой же стадии социального и экономического развития, или, используя геологический термин «социально-экономической формации», принадлежит Киевская Русь. Хронологически, как мы знаем, киевский период включал 10, 11 и 12 столетия. Эти три века видели восхождение и расцвет феодальных институтов в Западной и Центральной Европе. Они представляют то, что может быть названо феодальным периодом по преимуществу. Вполне естественно стремление поместить Киевскую Русь в ту же категорию и охарактеризовать ее социально-политический режим как феодальный. Но все же до недавнего времени русские историки не спешили это сделать. Они не выдвигали каких-либо серьезных возражений относительно изучения феодализма в России. Они просто игнорировали проблему. Подобные отношения со стороны ведущих представителей русской исторической науки, таких как Сергей Михайлович Соловьев и Василий Осипович Ключевский, а также рядовых историков, может быть частично объяснено ведущей идеей сознательно или подсознательно выношенной базисного различия в развитии с одной стороны России и Европы с другой. Каждый ученый...